так как они опасались за сад. Время от времени на дороге, которую они тщательно избегали и которая оставалась слева от них, появлялись беженцы, согнанные с расположенных в глубине острова насиженных мест, грозным известием о высадке королевских солдат. Укрываясь за скалами, Арамис и Порто словили слова этих несчастных, трепетавших за свою жизнь и уносивших на себе самые ценные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 К тому же я снова ощущаю эту слабость в ногах, о которой я уже говорил. Усадив Портоса на камень у входа в пещеру, Арамис, пригнувшись, проник в нее и закричал по-совиному. Из глубины подземного хода ему ответила исполненная жалоба воркования, едва различаемый вскрик. Арамис пошел осторожно вперед и вскоре был остановлен таким же криком совы, как тот, которым он первый возвестил о себе». Этот крик раздался в десяти шагах от него. «Вы здесь, Ив?» — спросил епископ. дамон монсеньор. Генек и сын также со мной. Хорошо. У вас все готово?» дамон монсеньор». «Пойдите к выходу из пещеры, мой славный Ив. Там вы найдете господина де Пьерфона. Он отдыхает, устав от ходьбы. Если окажется, что он не в силах передвигаться самостоятельно,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 «Но Ваше Преосвященство знает, разумеется, и о том, что если мы не свалим большого камня, того самого, под которым всегда проходит лисица, и который загораживает собой устья, словно огромная дверь, нам не протащить лодки к воде». «Свалим», — сказал Пуртос, — «это сущие пустяки». «О, я знаю, что Монсеньор обладает силою десятерых, только это будет трудно даже ему».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 чтобы следить за движением подстерегающих нас крейсеров и шаланд Да-да, их вы правы, действуйте, перекатывайте баркас туда, куда мы решили. Подложив под лодку катки, трое дюжих бретонцев собрались уже тащить ее на новое место, как вдруг в полях послышался яростный лай собак. Арамис выбежал из пещеры,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 кто охотится в такое тревожное время, — сказал Арамис. — И особенно здесь, — подхватил Пуртос, — здесь, где ожидают прихода королевских солдат. А шум все приближается. — Да, вы правы, Пуртос, собаки бегут по следу. — Эй! Эй! — внезапно закричал Арамис. — Ив! Ив! Пойдите сюда. Бросив каток, который был у него в руках и который он собирался подложить под баркас, Когда крик епископа оторвал его от этого дела, Ив явился на зов Арамис. — Чья это охота, хозяин? — спросил Портос. «Ни, — Никак не возьму в толк, монсеньор. В такой момент сеньор Локмарии не стал бы охотиться. — Нет, не стал бы. И однако собаки? Быть может, они вырвались из его псарни? — Нет, — сказал подошедший Генек, — это не собаки сеньора Локмарии.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 и предсмертные хрипы. Потом все смолкло. «Хорошо», — холодно произнес Арамис. «Теперь очередь за хозяевами». «Что делать?» спросил Пуртос. «Подождать их появления, спрятаться и убить». «Убить?» повторил Пуртос. «Их 16 Пока их только 16 И хорошо вооруженных». Добавил Портос с улыбкой, свидетельствовавший о том, что хоть в этом он находит для себя известные утешения «Это займет десять минут», — сказал Арамис. И он с решительным видом взялся за мушкет и зажал между зубами охотничий нож. «Ив Генек и его сын», — продолжал Арамис, «будут подавать нам мушкет. Мы будем стрелять в упор. Мы сможем уложить восьмерых,